Глава 21. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Такого я никогда не ожидала услышать. Знала, что Доминик Винтергарден Мак наверняка сильный, а потому от чего-то думала, что возможно, он как-то связан с одной из академий магии в Холхорне, оттого и заинтересовался моим даром природницы, что сам занимался этим. Вот только в своём предположении я ошиблась. Похоже, Я родилась под несчастливой звездой, потому что этот человек оказался тем, кто ни в коем случае не должен был знать о том, кто я на самом деле, во избежании лишних вопросов и нежелательных последствий. Меньше всего я хотела, чтобы меня каким-либо образом втягивали в международную политику. Очень жаль, что господин Вецель заранее не навёл справки обо всех родственниках Милтонов, а разузнал только о них самих. А теперь я и вовсе стану магнитом для неприятностей. Я стала понимать, почему лорд Винтергарден не рассматривал меня как возможную убийцу моих нанимателей. Потому что будь это действительно так, я не находилась бы рядом в тот момент, когда разрыв камней взорвался. Настоящий преступник знал бы, что это представляет опасность и для него тоже, а вот мне это было до подильна неизвестно. Что же делать, если я сейчас уеду? Это будет выглядеть странно, даже подозрительно. И в дороге куда больше вероятности навлечь на себя беду, если теперь я, как мне только что сообщили, отмечена смертью. Да и девочек оставлять не хотелось. Сердце у меня за них болело. Её полное название канцелярия тайных и разостных дел. Продолжался беседик, не подозревая о моих душевных терзаниях. Может, слышали? Ходят куда бы Вы ведь иностранка. И всего лишь простая бедная гувернантка, добавила я. Его надменность, из звучащая в голосе снисходительность, чуть мне не льстили, однако были мне на руку. Будет лучше, если он абсолютно ни в чём меня не заподозрит. Не такая уж простая я, мисс Лоренс, отозвался мужчина, и я вздрогнула. Я говорю о вашей магии, но к этому вопросу мы ещё вернёмся, пока. Оставлю вас. Отдыхайте и набирайтесь сил. Они вам пригодятся. И не забудьте, о чём я вам говорил. И захотела бы не забыла, пробормотала я. До свидания, лорд Винтергарден, и спасибо, добавила негромко, но он услышал и кивнув в ответ, вышел из комнаты. Я вновь попыталась приподняться и обессиленно откинулась на подушке. Брат леди Милтон прав. Я всё ещё слишком слаба. Знала бы матушка, с чем мне придётся здесь столкнуться, наверняка презрев все свои суеверия, согласилась бы, чтобы я выдала себя за вдову. Но сейчас было уже поздно об этом думать. На то, чтобы сочинить новую легенду, потребовалось бы время. Да и вернуться домой я пока не могла. Возможно, мне действительно безопаснее оставаться в поместье в Олхонской глубинке. Однако после того, что я узнала от мага Это вызывало глубокие сомнения. Мысли путались, теснились в голове, мешали заснуть, несмотря на усталость и позднее время. Спустя примерно полчаса я всё-таки заставила себя встать с постели, умылась прохладной водой, сменила испачканное платье на ночную рубашку. Глядя на пятна крови на ткани, подумала, что едва ли захочу снова его надеть. Меня передёргивало от одних воспоминаний о минувшем вечере. то предчувствие беды, всепоглощающий страх и нагретый металл дверной ручки. Наверное, я действительно до конца жизни всего этого не забуду. Мне вспомнилось беспокойство в глазах матушки и господина Вецеля. Они боялись за меня, но та опасность, что угрожала мне на родине, была далекой, она не успела дотянуться до меня, а та, с которой я соприкоснулась в этом доме, оставила на мне свой след, отметила. Доминик Винтергарден сказал, что я не спасла бы Милтонов, если бы даже успела раньше. Может быть, он просто хотел меня этим успокоить? Ведь наверняка понимал, что меня тревожит угрызение о совести. Я все-таки заснула, правда, уже под утро. А вскоре настало время просыпаться. Ко мне пришла Энни, принесла черный креп для того, чтобы обшить им шляпу. «У вас же нет при себе траурного платья, так ведь, мисс?» «Да, спасибо». Отозвалась я. Я действительно не могла подумать, что мне понадобится такого рода одежда. Что происходит? Девочки проснулись, они уже знают, готовятся к похоронам. Что же ещё? Леди Глау как выспалась, так и взялась за дело, вместе со своим муженьком командует. Только подумаю, что они будут тут хозяевами, так дурно делается. Почему они? Хотя да. Вспомнила я. А пеконом ведь может стать кто-то из ближайших родственников Аланны и Кейти. А Мэридит Глау их тётя, сестра отца. Это её родовое гнездо. Так что вполне вероятно, что место хозяйки в поместье в самом деле займёт она. Барышни уже не спят и всё узнали, бедняжки, вздохнула, вытирая покрасневшие глаза уголком фартука собеседница. За день осиротели Вот, ведь как бывает. Я пойду, а вы спускайтесь на завтрак, мисс. Дел не впрок. Я проводила её взглядом. Слёзы Энни не расстрогали меня. Несмотря на некоторую грубоватость и временами неприятные мне суждения, горничная оказалась доброй и участливой девушкой. А её нежелание работать на леди Глау я вполне могла понять и разделить. Едва ли эта преизполненная гордыни особо вообще кому-нибудь в особнике нравилась. И как только лорд Винтергарден мог встречаться с ней,